Глава 13 Когда в десять раздаётся настойчивый стуга в дверь, я сижу на полу у унитаза, глотая слёзы. Все те, кто обещали мне, что токсикоз прекратится после первого триместа, были неправы. На шестом месяце по утрам меня мутит сильнее, чем на третьем. А в последнюю неделю как-то особенно люто. Едва успеваю добежать до уборной, прежде чем меня выворачивает. Именно поэтому мой врач настаивает, чтобы я легла на обследование. Говорит, что объективных причин, почему мне может быть так плохо, нет. Нужно искать необъективные. А для этого нужно время и правильное место. В больнице. А я с детства, когда папа несколько дней лежал в реанимации, а потом просто умер, так и не придя в сознание, не переношу подобные заведения. Брезгливо вытерев рот бумажным полотенцем, осторожно поднимаюсь на ноги. Кейт уехала еще в восемь, в квартире я одна. Открыть дверь Марку больше просто некому. А в том, что это он пришёл, у меня нет ни малейшего сомнения, так стучать может только он. «Что с тобой?» Выдыхает ошарашенно, когда я распахиваю дверь, и он успевает оценить мой жалкий внешний вид. «Утро», — бурчу себе под нос и тут же от него отворачиваюсь. Марк выглядит бодрым, свежим и ослепительно привлекательным. А я? Я даже в зеркало сейчас не хочу на себя смотреть, чтобы лишний раз не расстраиваться. И так знаю, что в противовес до скрипа идеальному Зимину выгляжу на три с минусом. Ещё это утренняя рвота и опухшее лицо. И глаза покраснели от слёз, и нос забит. Полный набор, короче. Хуже некуда. Ари. Голос Марка, взволнованный и растерянный, доносится из-за спины. А его тёплая ладонь пускается на моё плечо. Что случилось? Меня тошнило. Я шмыгаю носом совсем не неделикатно и антисексуально. И хоть я не собиралась впечатлять Зимина, то, что он видит меня в таком ужасном состоянии, больно бьёт по моему самолюбию. Вот что он за человек такой? Не мог немного опоздать и прийти к 11 чтобы я справилась с приступом и успела привести себя в порядок. «Где твоя подруга?» требовательно спрашивает Марк, разворачивая меня к себе лицом. «Кейт уехала два часа назад». Произношу, едва шевеля губами. «Почему ты мне не позвонила?» Я бы приехал за тобой раньше. Я не больная, Марк. Нахожу в себе силы иронизировать, хотя пол всё ещё качается под ногами, и усилие стоять ровно отнимает все мои силы. Я просто беременная. Ты не должна оставаться одна в таком состоянии, — сурово говорит он, сканируя зелёным взглядом моё лицо. Пойдём. Тебе явно нужно прилечь. Я киваю и делаю шаг в направлении дивана, но ноги меня не слушаются. Я пошатываюсь и тут же оказываюсь подхвачена Марком. Он без видимых усилий поднимает меня на руки, хотя с того раза, когда он в последний раз это делал. Я прибавила почти шесть килограмм. И молча несёт в маленькую спальню. «Марк, не нужно!» Начиная я, когда он бережно укладывает меня на кровать. «Побереги силы и помолчи», — заявляет резко и с отрезвляющей прямотой продолжает. «Выглядишь ты просто отвратительно». Это я и без него знаю. А ещё я чувствую себя отвратительно. И гормоны шарахают. И малыш внутри меня снова начинает толкаться. Метко целясь своими ручками и ножками в печени почки. И мне в этот момент так себя жалко, что на глазах выступают слёзы, а в горле зреет горький ком, который мне никак не удаётся проглотить. Смерив меня мрачным взглядом, Марк исчезает за дверью, но уже через несколько секунд возвращается обратно, неся в руках стакан воды. «Выпей». Говорит он уже мягче. От этого хмурится, прочищает горло. Этого состояния есть лекарство. Отставив полупустой стакан на тумбочку, я горько усмехаюсь. Но через три месяца мне гарантированно станет лучше. Пытаюсь пошутить, но выходит не очень. Марк не смеётся, да и мне не до веселья. Так плохо, как сегодня утром мне уже давно не было. «Я отвезу тебя к врачам. говорит Зимин, хмуро ощупывая взглядом мою фигуру на кровати и фокусируясь на животе, который в положении лёжа становится особенно заметен. «Ты похудела везде, кроме... Разве ты не должна набирать вес?» «Я и набрала. Перестань паниковать, Марк. С беременными такое бывает по утрам. Это называется токсикоз. Если бы ты немного задержался и пришёл на полчаса позже, я бы уже полностью пришла в себе». и ты бы понятия не имел, что совсем недавно меня тошнило». «Это ненормально. Это абсолютно нормально». «Нет, Ари, то, как ты выглядишь сейчас, ненормально», — рубит он. «Не прекрати спорить со мной». «Как скажешь, Марк?» — говорю устало и, прикрыв глаза, поворачиваясь на бок. «Спорить с ним у меня действительно нет ни сил, ни желания». Несколько долгих секунд Зимин молчит, но я продолжаю ощущать на себе его тяжёлый взгляд. Потом он тяжко вздыхает и куда-то уходит. А через минуту я слышу его приглушённый голос из гостиной. Он с кем-то разговаривает по телефону, но разобрать с кем и о чём мне оказывается не под силу. Когда чуть позже Марк возвращается в комнату, мне уже лучше, всё ещё чувствую себя не идеально, но хотя бы стены прекратили вращаться перед глазами, и горечь ушла изо рта. Вот. Он ставит на кровать поднос с мятным чаем и россыпью солёных крекеров. «Откуда?» Начинаю в недоумении, пытаясь понять, откуда у него такие познания в том, что обычно помогает мне унять тошноту. Но затихаю, стоит мне поглядеть на мрачное лицо Зимина. «Пообщался с твоей Сандрой», — бросает кратко. «Скажи, Ари, ты себе врача по каким параметрам подбирала? Чтобы она мне мозг выносила так же, как и ты?» От его искреннего возмущения я невольно хихикаю. Видимо, действительно, пик недомогания отступил. «Смешно тебе? А мне было не до смеха, когда ты мне дверь полуживая открыла», — рычит Зимин. «Марк, это просто токсикоз». «Твой врач сказала мне то же самое. Но я настаиваю, чтобы мы показали тебя другому специалисту», — заявляет безапелляционно. «Зачем? Прекрати задавать глупые вопросы и пей свой чай». «Скоро поедем». «Не надо мной командовать», — возмущаюсь я, но больше для вида. На самом деле на Марка я сейчас совсем не злюсь. Даже приятно, что он так беспокоится. Из-за ребёнка, конечно, не из-за меня, но мы же с моим боксёром в животе сейчас неотделимы друг от друга. Так что заботу Зимина записываю на свой счёт. Ничего серьёзного, это просто бонус, который давно требовали мои гормоны. «Как ты?» Игнорируя мою последнюю фразу, Марк опускается на край кровати рядом со мной и пытливо вглядывается в мое лицо. «Нормально», — шепчу я, от чего-то испытывая нервозность. «Выглядишь получше». Его голос на октаву ниже, чем обычно. Не такая бледная. «Я же говорила, что все пройдет. И часто у тебя так бывает?» Я делаю глоток чая из чашки и неопределенно пожимаю плечами. Пугать Марка заранее мне совсем не хочется. Если он собирается жить со мной в одной квартире, совсем скоро и сам поймёт, что растить в себе ребёнка — это не только солнышки, цветочки и выбор цвета обоев в детской. Беременность — штука крайне непредсказуемая. Кто-то парит и летает, чувствуя себя прекрасно на протяжении всех девяти месяцев. А кто-то, как я, мучается каждый день то от регулярных приступов тошноты, то от резкого удара под ребро, то ещё хуже. Не желаю об этом думать. Я так понимаю часто. Тяжело выдыхает Зимин. Ари, нет смысла это скрывать, тем более от меня. Да уж как теперь скроешь. Раз мы будем жить вместе, то каждое утро он сам будет свидетелем всех прелестей, которые принесла мне беременность. Слабость, бледность, потливость, тошнота. И это даже не полный список. Я и не скрываю. Выдавливаю из себя улыбку, но она быстро гаснет под серьёзным взглядом Марка. Если бы ты приехал в Милан пораньше, давно бы уже всё знал. Я не собиралась его обвинять, но Зимин явно воспринимает мой спонтанный укол крайне близко к сердцу. Мрачнеет, хмурит брови. А мне чего-то очень хочется его успокоить. Вот что я за дурочка такая. Хочешь знать, как всё происходит? Сейчас моему здоровью и здоровью малыша ничего не угрожает. Но мне нужно постоянно отдыхать. Первый триместр был очень непростой, Сандра очень переживала, что я могу потерять ребёнка. Так что почти три недели я пролежала в больнице. Потом стало легче. Мне даже разрешили заниматься водной йогой для беременных. «Что это?» — Марк изумлённо вскидывает брови. «Тебе в самом деле это интересно?» — подавляя рвущийся наружу смешок. «Да», — с уверенностью в голосе отвечает он. мы «Это что-то вроде фитнеса. утоляя его любопытство и продолжаю. Мне нравились эти занятия, и я бы с радостью посещала их и дальше. Но новая волна токсикоза нарушила мои планы. «Разве токсикоз не должен был закончиться несколько месяцев назад?» — спрашивает Зимин. Я, конечно, не слишком в этом разбираюсь, но даже из разговоров с твоей Сандрой мне стало понятно, что это не очень-то хорошо. «Всё индивидуально, Марк. У меня так». Мой голос затихает, потому что внезапно я ощущаю приступ страха. Давно уже подобного не было, и вот снова. Потому что слова Марка проникают под защитную оболочку, которой я себя окружила, и воскрешают беспокойство, в котором я жила первые месяцы беременности. Он, конечно, прав. Токсикоз на поздних сроках может быть плохим знаком. Но я стараюсь об этом не думать, регулярно посещать врача и принимать все витамины, которые назначает Сандра. Кстати говоря, в ней, как в специалисте, я ни капли не сомневаюсь. Но спорить с Зиминым не стану. Нет у меня сил на это. Я не против сходить еще к одному специалисту. Но только лишь для того, чтобы ты убедился в компетентности моего врача. Серьезным тоном произношу я, чем вызываю удивление на лице Зимина. В том, что я не безответственный ребенок. Что ты имеешь в виду? Его брови ползут вверх. «А то, Марк, что я в состоянии выбрать для себя грамотного врача». Склонив голову набок рассматриваю глаза изумрудного оттенка, от которых когда-то сходила с ума. «Я тоже беспокоюсь о ребёнке, но я справляюсь». Зимин тяжело вздыхает и, запустив пятерню в свои густые волосы, качает головой. «Я беспокоюсь не только о ребёнке, Ариана. Меня беспокоишь ты. К этому признанию я оказываюсь не готова». Сердце, как раньше, радостно подпрыгивает. По телу прокатывается тёплая волна, ладошки потеют, как у девчонки на первом свидании. Не поднимая глаз на Марка, делаю небольшой глоток чая из кружки и отправляю в рот солёное печенье. Только после этого приходит понимание, насколько я голодна, и одним чаем с крейкером точно не отделаться. Убираю поднос на прикроватную тумбу и собираюсь уже встать, как вдруг малыш больно пинает меня под ребро. «Ай!» Машинально вскрикиваю я, прижимая ладони к животу. «Что случилось? Тебе плохо?» лицо Марка становится напряжённым. Рука обхватывает моё плечо, а я едва сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться. «Мне неплохо», — на автомате отвечаю я. «У меня в животе растёт или боксёр, или футболист». «Малыш тебя только что пнул?» — Зимин задаёт очевидный вопрос. Его реакция так забавляет меня, что я не удерживаюсь и прыскаю от смеха. «Иди сюда», — командуй я, продолжая улыбаться. «Дай руку». Марк послушно протягивает свою ладонь, а я, не раздумывая, прикладываю её к своему животу, обтянутому простым домашним платьем. Игнорируя своё сбившееся дыхание и участившийся стук сердца, терпеливо жду очередного толчка. Сын на некоторое время затихает, и потом снова начинает активно пинаться. «Чувствуешь?» — с придыханием спрашиваю я. Да. Хрипло произносит Марк, явно поражённый произошедшим. «Вот такой вот спортсмен растёт», — говорю тихо, когда ребёнок успокаивается. Марк ещё несколько секунд держит ладонь на моём животе, находясь в моём личном пространстве. Он отрывает взгляд от живота и встречается глазами со мной. «Уснул». Шепчу я, внезапно ощущая страшное смущение. Зимин осторожно поднимается с кровати и начинает медленное движение в сторону двери. «Я подожду тебя в гостиной. Собирайся спокойно». В голосе Марка всё ещё слышится волнение, которое ему не удаётся скрыть. «С врачом я договорился на 11 так что времени у нас много. Если что-то понадобится, зови».